ГАХ-ЮЖКОН «Всё готово. Корабль висит на орбите аномальной планеты. Можно начинать спуск. Совсем скоро мы узнаем, принесет ли результаты титанический труд нескольких тысяч высших, занявших два стандарт года. Проект, аналогов которому на моей памяти еще не было». Хорошо, что в архивах хранятся все знания нашей цивилизации, даже, казалось бы, совершенно бесполезные в текущую эру, когда звездная пыль в нашем обществе давным-давно вытеснила все прочие менее эффективные и удобные виды энергии. Строительство нашего допотопного корабля шло на непригодной для жизни планете, чья близость к своей аномальной соседке позволила относительно быстро доставить сюда аппарат, который в теории даст нам возможность спуститься на поверхность последней, и что гораздо важнее вернуться обратно, когда наша миссия будет выполнена. Я стоял у руля проекта, мне и вести вниз конечный продукт. Столько сложных, затратных, трудоемких работ, подготовка технологической базы, доставка необходимых ресурсов, само производство, и все может оказаться бессмысленно. Мы не знаем, как поведет себя наш громоздкий допотопный корабль внутри аномалии. Как показали ментальные допросы, низшие в своем большинстве, за исключением немногих конструкторов, банально не знают о существовании так называемой запретной планеты. Неудивительно, что по-настоящему они не исследовали этот феномен. Но мы — не они. Стоило Лойс, преследовавшего Лозвина, доставить послание своего командира, как к орбите аномальной планеты, на которой укрылся последний конструктор низших, выдвинулась вся наша небесная цепь. Долгие опыты, множество потерянных зондов, гибель нескольких испытателей, и вот нами найден проход. Над одним из полюсов планеты обнаружилась небольшая зона, где окружающую атмосферу барьер пропускает обратно не только неживую материю, но и живые организмы. Через это окошко мы сможем вернуться обратно. Во всех прочих местах незримая оболочка планеты в случае с любой жизнью работает как мембрана туда можно, обратно нельзя. Испуск зондов, возвращаемых назад посредством банальной физической связки шнура, принес минимум пользы. Любая связь исчезает. Любая электроника, запитанная хоть на звездную пыль, хоть на электричество, мы не гнушались в своих испытаниях даже самыми древними технологиями. За барьером мгновенно выходит из строя. Только отыскав проход возле полюса, мы смогли точно установить главную проблему аномальной планеты. За таинственной оболочкой полностью отсутствует звездная пыль. Единственное известное нам место в освоенной Вселенной — лишённая пыли. Феномен, пугающий своей невозможностью. На фоне этой глобальной беды все прочие странности нашего объекта уже не так значимы. Непослушная, подчиняющаяся неизвестным местным законам электричества, странное поведение волн всех форматов, колебания магнитного поля и прочие необъяснимые чудеса. Одни из немногих процессов, которые в аномалии протекают стандартно, это горение и переход воды в парообразное состояние при нагреве. На эти два безотказных столпа зарождения технологического прогресса далекой древности мы опирались при строительстве корабля, способного спуститься на поверхность планеты и выйти потом на орбиту в условиях аномалии. Двигатели внутреннего сгорания выдают реактивную тягу. Паровой агрегат отвечает за все управление. Наш огромный корабль пронизан бесчетным количеством труб, трубок и трубочек. Никакой электроники. Только газ, пар, гидравлика. Даже внутренняя связь осуществляется посредством голоса, летящего из отсека в отсек по полым каналам. Примитив, разработка которого заняла целый месяц у лучших умов нашей расы. «Простота и надёжность. Два требования, на которых основано все. На борту экипаж из пяти сотен высших. Трюм заполнен разнообразнейшим грузом. Огнестрельное оружие, средства наземного и водного передвижения, даже два винтовых летательных аппарата, работающих на всё том же горючем топливе. К конструктору не уйти. Мы найдем его, где бы он ни прятался». И само собой отыщем, если те еще живы своих братьев из героического звена гах Трода. Проходить барьер сквозь окно возле полиса нет сейчас нужды. Испытательный полет с заходом в атмосферу планеты через длинный лаз совершен накануне. В верхних слоях наш корабль показал себя в лучшем свете, а расход топлива так велик, что лишние длительные перелеты над поверхностью нежелательны. Садиться будем на присмотренное с орбиты плато — расположенные в экваториальной зоне самого крупного материка. Строго над ним и висим. Ждем, когда данная область планеты выйдет из-под прямых лучей местного Солнца. Ночью аборигенам будет сложнее заметить нашу посадку. Вернее, сложнее связать опустившийся с неба огонь с появлением в их закрытом мире гостей. Телескопы всех видов не способны пробить полупрозрачное марево, повсеместно висящее над поверхностью планеты но даже нечеткой картинки хватает для выводов. Этот мир обитаем. Слишком много зеленого цвета на голубом в целом шаре. В этой части Вселенной на таких всегда полно низших. И здешние низшие, о чем говорит отсутствие светящихся пятен на ночной стороне планеты, выдающих обычно крупное поселение технологичного общества, находятся на крайне низкой ступени развития. От них ждать проблем не приходится. Все. Время старта подходит. Запускаю обратный отсчёт. Экипаж приготовился. Включаю маневровые двигатели. Корабль сходит с орбиты и начинает медленно приближаться к планете. Невидимый барьер рядом. За ним нас подхватит притяжение. И за ним... Звездная пыль пропала. Не чувствую ее токов. Защитная оболочка пройдена. Начинаем снижение. Быстрее... «Быстрее, быстрее!» Увеличиваю мощность основных двигателей. Ох, и ревет эта древность. Падение замедляется. Ближе к поверхности еще увеличу тягу. Мы движемся соплами вниз. Ну что это? Примитивные, но точные приборы фиксируют смещение курса по горизонтальной оси. Нас сносит в сторону. И так быстро, что думать на ветер полнейшая глупость я начинаю физически чувствовать перекос. Маневровая дюза на полную мощность. Поздно. Крен так велик, что реактивные струи, гасившие скорость падения, отклонившись от вертикальной оси, толкают нас в бок Гашу основные двигатели до минимума. Помогает. Выравниваемся. Это было волнительно. Не исчезни здесь пыль, я бы сейчас утонул в обрушившихся на меня волнах ментала, идущих от членов экипажа но я даже варенку связи держу закупоренной. Все управление кораблем собрано в моих руках. Мне сейчас не нужны ни советы, ни слова поддержки. А тем временем неизвестная сила продолжает толкать нас в сторону ближнего полюса. Все быстрее и быстрее мы несемся не вниз, а наискось вбок. Снова мощность надюзы. дюзы — Постепенно заваливаю вытянутый корпус корабля носом в противоположную нашему несанкционированному курсу сторону. Уложив корабль соплами к вектору траектории, запускаю основные двигатели на полную мощность. Сейчас уберем боковую скорость, но с курсом мы уже сбились прилично и точно не сможем вернуться на прежнюю линию спуска, значит про удобное плато можно смело забыть, как и про экваториальную зону. Мы уже в значительно более высоких широтах. Хорошо, что огромный корабль способен приземлиться на любую относительно плоскую поверхность. Проблемой может стать только горная местность. Таких зон на планете немного. Но пока мне не до выбора места посадки. Нас все еще несет в сторону. Мощности двигателей не хватает на то, чтобы выровнять курс. Мы всего лишь уменьшили боковую скорость, но общая поднялась далеко за пределы критического уровня. Это конец. Остановиться мы уже не сумеем. Агрегаты надрывно ревут, пожирая горючее. Высота быстро падает. Неведомая сила гигантским магнитом тянет корабль к полюсу. Есть. Боковое давление исчезло. Его словно выключили. Миг, и его уже нет. Но это уже не важно. Полностью погасить скорость невозможно. Катастрофа неминуема. Удар поверхность планеты превратит заполненный горючим корабль в огромную бомбу. Взрыв уничтожит все, кроме разве что некоторых частей огнестойкого корпуса, которое разбросает по округе. Ну что же, мы были готовы к такому развитию событий. Среди высших нет трусов. Основной план провален. Переходим на запасной. Окуляры, передающие мне картинку снаружи, при помощи сложной системы линз и зеркал транслируют темноту ночи. Начинаю искать. Дюзы смогут немного скорректировать курс. Счет пошел на мгновение. «Вижу свет. Такой слабый с сквозь Марьева не разглядеть, но с нашей нынешней высоты запросто. Поселение низших. Всю мощность на маневровые двигатели. Основные гашу». Наконец-то этот сумасшедший рев стих. «Несколько мгновений тишины...» и чудовищный силы удар, тут же сменившийся взрывом, разорвавшим даже мое очень крепкое тело на части, сгоревший миг спустя в облаке раскаленного пламени. Наблюдать за катастрофой из ее эпицентра — необычное, ни с чем не сравнимое ощущение. Но любоваться стихией нет времени. Бестелесный сгусток информационного поля все, что есть сейчас я, устремляется вверх. Вокруг быстро плывут к ночному небу десятки и сотни аналогичных, невидимых в иных плоскостях бытия объектов. Мой экипаж, мои ловчие, точно так же утратившие материальную оболочку. Это не изнанка, мы по-прежнему в основном измерении. Нам теперь недоступно общение в любых вариантах, но все и так знают, что делать. Нам нужны тела. Желательно тела низших. Они есть в относительной близости. «Я вижу огни, выдающие расположение поселения. Времени хватит. Летим!» Рой информационных сгустков уже потянулся к очевидной всем цели. «Моим подчиненным сейчас не узнать, кто из нас командир. Каждый сам по себе, но мы вместе. Стая движется к свету. Сама по себе темнота в этой плоскости бытия не имеет значения. Мы все видим». Выжженную округу воронки, образованной взрывом, сменяют покрытые высокой желтой травой холмы, которые очень скоро переходят в квадратную, правильной формы долину. Здесь трава еще выше, что очень странно зеленая. Но еще больше вопросов вызывают края этой области. Холмы словно обрезаны. На отвесных откосах осыпавшиеся местами порода. Огромный квадрат будто вставили в местный ландшафт. Вот и первое сооружение низших. Весь периметр странной равнины утыкан высокими, мощными башнями. На плоских крышах построек фигуры. Низшие всматриваются в ночь, направив взгляды в ту сторону, где совсем недавно взорвался наш корабль. Взрослые, крепкие особи нужного пола. Соблазн очень велик, но все знают инструкции. Запасной план, запустившийся после аварии, предполагает захват власти в как можно более крупном сообществе низших, дабы у нас появилась возможность привлечь к поискам ло как можно больше ресурсов. Нам нужны не просто тела, а тела самых влиятельных низших. Таких нужно искать в центре города, лежащего за травяными полями. Времени еще много, летим дальше. В центре квадрата озера — окружающий большой остров. На нем за каменными стенами прячется примитивное в своей дикости поселение. Как я и предполагал, местные низшие находятся на стартовом уровне технологического прогресса. Наш ревущий пролет мимо города и последовавшая за ним авария привлекли внимание жителей, высыпавших на улице. Летим к центру, ищем тех, кто получше одет, кто вооружен, или тех, кто командует, кому спешат за приказами. Стаи информационных сгустков начинает рассеиваться. Наша задача — охватить зону побольше. Город невелик, но на всех хватит тел нужного пола и возраста. Интересно. Целый район обнесен дополнительной стеной. Думаю, стоит туда заглянуть. Мысль приходит не только мне. Сразу несколько информационных сгустков устремляются к огороженному неизвестно зачем куску города. «Вижу закрытые ворота с наружным засовом. Значит, стены защищают не тех, кто внутри, а всех остальных от жильцов, обнесенного забором района. Тюрьма?» «Не похоже. По ту сторону стоят точно такие же дома». «Что это?» «Не могу пройти дальше». На подлете уперся в некий невидимый барьер, поднимающийся вверх продолжением зримых каменных стен. «Какое-то защитное поле». Еще одна загадка аномальной планеты. Ладно, не сейчас заниматься вопросом. Лечу дальше. Вижу, как из небольшого строения, расположенного возле самых ворот, выскакивает на улицу вооружённый низший. За ним тут же бросаются еще несколько, в точно такой же одежде. Низшие пытаются схватить своего собрата и вернуть обратно в здание. Тянут к открытой двери, что-то кричат... Одного из моих ловчих, также только что убедившегося, что влететь в огороженный район невозможно, заинтересовали вооруженные низшие. Мерцающее облачко информационного сгустка резко пикирует вниз и мгновенно исчезает в выбранном теле. Отбивающийся от своих низшей тотчас замирает. Это слияние памяти. В этот миг сознание Высшего поглощает составлявшую личность прежнего хозяина тела информацию. «Все». Подменённая низшей позволяет завести себя в здание. Там разберутся без меня. Лечу дальше. Одна улица сменяет другую, за ней идут третья и четвёртая. Взбудораженные необычным и страшным явлением низшие не спешат возвращаться в дома. Сбиваются в кучки, взволнованно переговариваются, обильно жестикулируют. Площадь. На ней наиболее плотное скопление особей обоих полов. Низшие собрались вокруг светловолосого мужчины в простой свободной одежде. Он безоружен, но то, как внимательно его слушают вооруженные ниши, говорит о влиятельности данной особы. К нему обращаются «живущий фиол». «Имя, звание, титул?» «Сейчас все узнаю. Он мой». Резко ускоряюсь. Выбранный мной носителем ниши стремительно приближается». Крепкое молодое тело. Впрочем, старых особей я не вижу в принципе. Влетаю в объект слияние. Чужая память ворвалась в сознание. Через миг она станет моей, пусть я и буду легко отделять личную от приобретенной. Точно так же, как знаю сейчас, где воспоминания первым поглощенного мной низшего, стой захваченной 162 стандарт года назад нашим легионом планеты, где мои. А где юного высшего, только покинувшего питомник, чье тело было отдано мне по истечению срока укрепления информационного слепка личности? В отличие от низших, хотя среди тех переселения сознания доступны исключительно конструкторам высшего плана, у высших перезарядка данной способности занимает в разы меньше времени. Стоит мне покинуть эту аномальную планету, как по истечению всего-то сотни стандартных лет я снова смогу перебраться в нормальное тело. Мои заслуги позволяют мне вновь выбрать донора. Отличный выбор. Я занял тело одного из правителей города. Секретарь Совета Бессмертных. Но как же сложно здесь все устроено. Знания Фиола перешли ко мне полностью, но все эти чудеса требуют долгого осмысления. Эта планета еще необычнее, чем мы о ней думали. Теперь понимаю, что за сила тянула корабль». Этот искусственный, несомненно, объект разделён на пояса по широтам. По-видимому, с орбиты возможно спуститься только на Землю или предземье. Пройдимую оболочку аномальной планеты сквозь окошко у Северного полюса нас бы наверняка точно так же подхватила бы в нижних слоях атмосферы та же самая сила и тащила бы до доступных для посадки широт. Теперь, когда я все знаю, мне предельно понятно, как сложен и долог окажется наш путь к вершине. Если выход с этой планеты загадки и существует, то он точно там, в сердце мира. Но волнует меня лишь сложности возвращения на орбиту к своим. Главная цель нашей миссии практически выполнена. Первым моим приказом новому телу стало желание растянуть губы в улыбке. Мышечная память, ее сложно вытравить. Высшие по-другому выражают эмоции. И это случается редко, но здесь особый случай. Вселенная сжалилась над Гахарами, послав мне, Гах Юшкону, командиру небесной цепи первого карательного легиона, удачу. Последний конструктор низших найден. И более того, он находится здесь, в этом городе. «Вот уж звезды сошлись, так сошлись. Заблудший Дирхан? Нет, ошибиться решительно невозможно. Слишком умный, слишком сильный и слишком умелый для местного низшего. Хло выдал себя. Цель, с которой он выпячивал свое превосходство, не знаю, но это неважно. Едва ли ошибка, скорее роковое стечение обстоятельств, роковое для него» он в ловушке. С лоскута бежать некуда, в квартале, где все их дары не работают, он станет легкой добычей. Но все, Ло, я иду за тобой». Но сначала...